Глава вторая. Анемия. У меня сто лет уже так. А еще у моей мамы, бабушки и у прабабушки так было. Такое от пациентов слышу очень часто. Мои доводы о 21 веке, который на дворе, и о том, что голодные послевоенные времена закончились и лаборатории есть везде, срабатывают далеко не сразу. Приходится рассказывать в подробностях о страдании клетки в гипоксии, о том, как важен для сердца, мозга, почек и других органов кислород, который переносится качественно, когда есть на чем его переносить, когда достаточно в нашей крови гемоглобина, железа, трансферина. Логика моих рассуждений... Если даже это давно происходит, то не значит, что не нужно это корректировать, либо искать внятную причину анемии, тоже не сразу принимается. Только после терапии, когда уже веселее, бодрее и легче жить с нормальным гемоглобином и железом, пациенты соглашаются, что мучиться на протяжении многих лет было совсем не обязательно. Однако надо сказать, что гемоглобин довольно популярен и почти каждый знает о том, какую функцию он выполняет. Но, думаю, подробности в этой важной сфере будут не лишними. Гемоглобин — это белок, молекула которого состоит из двух частей — небелковой, гема, и белковой, глобина. Именно к белковой части прикрепляется группа гема с атомом железа, Гемоглобин отвечает за перенос кислорода ко всем тканям организма, а также за транспорт углекислого газа в обменных процессах. Его недостаток ведет к гипоксии и нехватке самого важного элемента для работы клеток. Именно поэтому при анемии, сниженном гемоглобине, мы так выраженно испытываем усталость, слабость, снижение активности и выносливости, не можем адекватно перенести физические нагрузки, не запоминаем информацию и с трудом принимаем решения. Для формирования гемоглобина, таким образом, необходимо достаточное потребление белка, а также продуктов, богатых железом. Часто и первый, и второй компоненты можно найти в одном продукте — птица, мясо, субпродукты, яйца. Но для процесса кроветворения — Синтеза аминокислоты кровяных телец, эритроцитов, необходимы еще несколько компонентов. Например, витамин В12 помогает в процессе кроветворения вместе с фолиевой и аскорбиновой кислотой. Именно поэтому важно при наличии сниженного гемоглобина определить, какого именно элемента не хватает больше, какой тип анемии, и после углубленного обследования принимать верные решения по оптимальной коррекции. Подробнее рассмотрим составляющие гемоглобина. Железо. Его дефицит дает снижение сил и работоспособности. Часто это одна из первых причин хронической усталости. Без железа не формируются эритроциты, которые доставляют кислород ко всем тканям и органам, Когда дефицит железа выражен значительно, видим и снижение уровня эритроцитов. Такое состояние называется анемия. Проявляется в виде бледности кожи, сухости и выпадения волос, усталости. Для профилактики анемии в вашем рационе должны быть говядина, субпродукты, устрицы, нут, фасоль, чечевица и шпинат. Контроль уровня железа необходим не только при анемии. При ней в любом случае смотрятся все фракции. Даже при нормальном гемоглобине может быть железодефицитное состояние, что в последующем даст снижение и уровня гемоглобина. Потеря волос, ломкость ногтей, слабость, снижение внимания, памяти и работоспособности, хроническая усталость, Вот что мы можем заметить при даже абсолютно нормальных общих показателях. Посмотреть тогда надо поподробнее. Железо сывороточное, ферритин, трансферин, процент насыщения трансферина и уровень витамина С. В этом случае они работают совместно и нужны друг другу. Мария, 27 лет. У меня анемия с детства. А еще у мамы и бабушки. Это у нас семейное. Но я вышла замуж, и мы думаем о детях. Муж сейчас в бизнесе, но учился в мединституте. Говорит, не дело, иди к врачу. Действительно, не дело. Тем более для 2023 года. Бабушка в каких годах жила и росла? Было ли тогда мясо в достатке и лабораторный контроль на каждом углу? Выжить бы в 1950-е, послевоенные, не до жиру. Анемия у всех подряд. А потом мама была подростком в 1990-х. Потом трое детей подряд с 20 лет в эти непростые годы. Не все могли есть как надо, следить как надо. Да и здоровью не то значение, что нужно, придавалось. А вот анализы на уровень ферритина — Витаминов группы Б, белка, железа Мария даже никогда не сдавала. А там полный разгром по результатам. А главное в медицине что? Знать причину врага, с ним подружиться и работать. Время работы с Машиным состоянием до нормализации всех показателей заняло не более трех месяцев. И представляете, Этот венец малокровия был полностью снят, и семья победно ждет пополнения. И на прием мама с бабушкой тоже записаны. Работа врачам всегда найдётся. Смысл клинического примера в том, что в 2023 году даже как-то странновато жить с анемией, дефицитами, а, соответственно, со слабостью, бессилием и проблемами. Согласны? аскорбиновая кислота и обмен железа. Многие исследования показали влияние витамина С на уровень гемоглобина. Противоанемическое действие этого витамина связано с влиянием на обмен железа, для всасывания которого в кишечник нужен переход из трехвалентного в двухвалентное с помощью витамина С. Также аскорбиновая кислота вместе с АТФ помогают обеспечить запасы железа в составе ферритина, резерва в нашем организме, находящегося в кишечнике, печени, селезенке. Именно витамин С помогает железу из крови включиться в ферритин. Богаты витамином С многие фрукты и овощи, цитрусовые, листовые салаты. Поэтому еда по сбалансированной тарелке – где в достатке и то, и другое, может принести решение почти в 90% дефицитных состояний по витамину С. Очень многие пациенты признаются, «Да не люблю я эти овощи, да не ем я их вообще, мы же не козы» и прочие глупости. Но тогда первый путь — проверить уровень и восполнить дефицит витаминами по необходимости. Витамин В12. Витамин В12, баламин влияет на образование клеток крови за счет влияния на фолиевую кислоту, превращая ее из фолиевой в фолиновую. Это, в свою очередь, влияет на синтез пуриновых и перимединовых оснований, а потом на синтез аминокислот и красных кровяных телец, Поэтому оценка не только железа и белковых фракций важна при поиске причин анемии. Они могут оказаться вполне приличными. А вот B12 не смотрят в рутинной практике. Хотя есть даже такой вид анемии. B12 дефицитная. Запасы этого витамина хранятся в печени. И наш организм имеет приличные адаптационные способности — Согласно исследованиям, до состояния дефицита B12 можно дойти за несколько лет. Так идеально продуман организм, и он так нас оберегает от проблемных состояний. Однако почему так много пациентов при обследовании имеют этот дефицит? Некорректное питание годами может истощить до мелочей запасы продуманного организма. Это именно те случаи, когда «не буду я эти овощи», «да, печень я не ем», «мясо тоже не люблю» или «обилие простых углеводов в рационе, что блокирует всасывание витамина С и железа». Незнание о состоянии слизистой желудка и кишечника имеет довольно часто значение в причинах анемии. К этим выводам нередко врачи приходят после длительной, но безуспешной или с переменным успехом коррекции анемии. И пьет человек препараты, и ест хорошо и мясо, и белок, но не прирастает гемоглобин, как ни старайся. На этапе всасывания может быть нарушена кислотность желудка, что не дает возможности для адекватного расщепления продукта. Далее состояние слизистой. Воспаление, отек, это ведет к снижению поступления питательных веществ в кровь. Вроде и съедено, но не усвоено. Если вы сталкиваетесь с длительным приемом препаратов для повышения уровня железа и гемоглобина, но не удается достичь целевых значений, то визит к гастроэнтерологу не будет лишним. Состояние кишечника, его воспаление, полипы, могут влиять на потерю гемоглобина. Это определяется наличием гемоглобина в кале. Александр, 32 года. Спортсмены у меня на приеме бывают часто. И это радует, так как стремление не только улучшить внешнюю форму, но и бережно обойтись со здоровьем, дает еще лучшие результаты в спорте. Обратился Александр со снижением гемоглобина до 110. Редко до 120 удавалось поднять, хотя принимал регулярно железо. И дополнительно и в спортивных добавках. Даже довел его до верхней границы нормы. Имел хороший уровень белка в крови. Тренер у пациентов думчивый и требовательный. Контролировал достаточное потребление белка. И тут тоже было не придраться. После приема был проверен на состояние слизистой желудка, гастроскопии. Осмотрен проктологами, и в анализах гемоглобинов калия не выявилось. Однако пришел низкий уровень витамина В12-104 при норме 189-800. Проанализировали и нашли причину. Ранее при повышении мочевой кислоты было рекомендовано снизить потребление продуктов, богатых пуринами, они же содержат и витамин В12. Спортсмены — люди исполнительные, и несколько лет подобных рекомендаций привели к этому дефициту. Для человека с большими физическими нагрузками он являлся критичным и повлиял на продукцию эритроцитов, снизился гемоглобин, скорректировать который до целевых значений не удавалось, пока не нашли причину, и уже при комплексной коррекции удалось достигнуть успеха. В следующем контроле обязательно были рекомендованы все показатели, влияющие на уровень гемоглобина. Уже год без снижения, так как учтены все цепочки, выстраивающие хороший показатель. Витамин В9 или фолиевая кислота. Функцию у витамина В9 достаточно, чтобы понимать важность его содержания в рационе действует на продуцирование ДНК и РНК, именно поэтому его назначают беременным, так как процесс деления клеток напрямую влияет на здоровье ребенка, а развитие скелета, головного и спинного мозга связано с фолиевой кислотой. Факторы риска по дефициту этого витамина курение, алкоголь, беременность, прием контрацептивов. Также без витамина В9 снижается скорость метаболизма белков. Состояние слизистых и кожи, а также слабость и усталость могут быть признаками нехватки этого витамина. Но самой главной его функцией считается влияние на продукцию эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. У людей с анемией, При исследовании уровня этого витамина встречается снижение и дефицит до 30% случаев. Для взрослого человека 400 микрограммов в день считаются суточной потребностью. Содержится витамин В9 в бобовых, шпинате, листовых салатах, капусте, петрушке, укропе, кинзе. Много этого витамина в зерновом хлебе, гречке, овсянки вот почему страх углеводов может сыграть не полезную шутку из белковых продуктов его можно найти в печени твороге яйцах и икре